Татошкина бегство. Стоя перед пышным собранием королей и придворных, Элли смущенно сказала, что попытается сделать то, о чем ее просят, но боится, что у нее ничего не выйдет. Слова Элли вызвали бурю ликования, раздались возгласы: «Наконец-то! Давно пора! У такой могучей Фейды не выйдет!» Элли и Фред ушли с собрания, совсем оглушенные. На следующий день к разрушенному источнику отправилась большая экспедиция. Вел ее король Ментаха. На тот случай, если Элли устанет, взяли носилки. Блестящие шарики на шапках обитателей пещеры освещали дорогу. Получил такой шарик на свой берет и Фред Каннинг. Время от времени он снимал берет с головы и с восхищением разглядывал удивительный светильник. Летописец Арига тоже взятый в экспедицию, он должен был записывать в книгу отчет о ней. Шел рядом с Фредом и рассказывал мальчику, как получаются фосфорические шарики. «Светящееся вещество добывают из шерсти шестилапах, говорил Арига. «Очередную партию стригут, хотя зверям это очень не нравится и при стрижке они отчаянно ревут. Снятую шерсть вымачивают в огромном чане с водой. Когда взятые из чана пробные клочки уже не светят в темноте, это означает, что все светящееся вещество растворилось в воде. — А потом эту воду выпаривают, а? Ага, — догадался Фред. — Вы совершенно правы. На дне и стенках чана оседает кристаллический порошок, похожий на мелкую соль. Он светится так ярко, что натертые им руки кажутся горящими. Порошок смешивают с рыбьим клеем и намазывают шарики, выточенные из твердого дерева. Шарики сохраняют светимость в течение столетий, и государство ведет им строгий учет. — Все это очень любопытно, — сказал Фред. — В вашей стране много чудесного и хорошего. Только все это ни к чему, пока над вами сидят короли. А Рига огляделся вокруг, нет ли поблизости шпиона, и шепнул на ухо Фреду. — А знаете, я думал над словами госпожи Элли и нахожу теперь, что в них много правды. — Вот у нас и появился союзник, — радостно подумал мальчик. Часть долгого пути Элли проделала на носилках. В священной пещере видны были следы упорной работы, все было изрыто, перекопано, Элли встала у остатков бассейна и приказала всем присутствующим, кроме Фреда и Татошки, отойти подальше, предупредив, что заклинания, которые она будет произносить, могут повредить простым смертным. Все в испуге бросились прочь. Элли заговорила, делая руками в воздухе странные жесты. «Убежать отсюда при таком надзоре невозможно», Но вот, по крайней мере, случай поговорить наедине, дорогие мои. В самом деле, днем пленников постоянно окружали шпионы, а на ночь всех троих отводили в разные комнаты. Элли продолжала. Кому-то из нас надо убежать наверх. Кому? Конечно, Татошке. Надзор за ним слабее, чем за нами. И я придумала вот что. Мне удалось поговорить с Ориго без свидетелей под тем предлогом, что я должна выяснить кое-какие подробности насчет усыпительной воды. Я узнала от него, что послезавтра будет базарный день. Рудокопы станут торговать с живунами. Триста работников понесут к торговым воротам приготовленные для обмена товары, и с ними пойдут три песца переписывать закупленное. В число этих песцов войдет Арико. Он нам сочувствует. «Знаю, знаю». Начал был Фред, но Элли тотчас перебила его, властно махнув рукой. «Молчи! Не перебивай моих заклинаний!» «Турабо, фурабо, ботала мотала. Она сказала это так громко, что слова донеслись до короля Ментаха и его спутников, и те бы излево попятились. «Татоша, Арика незаметно унесет тебя под одеждой и, воспользовавшись базарной суетой, выпустит наверх. Ну а там...» Ты будешь знать, что делать». «Да уж будь спокойна», — важно отвечал песик. «Тот он никого никогда не подводил». «Знаю, знаю», улыбнулась Элли. Опять расхвастался. Поподерг к живунам, они тебя доставят в изумрудный город. А там Страшила со своими мудрыми мозгами придумает, как нас выручить». Элли громко закончила. «Пумбара, чуфара, скорики, морики, пикапу, трикапу, лорики, йорики». И тихо шепнула Фреду. «Это волшебные слова Велины, но я очень сомневаюсь, что у меня они подействуют». Элли обвела несколько раз руками вокруг головы, трижды топнула ногой и решительно направилась к испуганной толпе зрителей. «Ваше Величество!» — торжественно обратилась она к Ментаха. «Я сделала все, что могла. Результат может обнаружиться только через неделю, но его может и не быть», — добавила она осторожно. «Если против моих чар...» восстанет сильный подземный дух, разгневанный бессмысленным поступком Руфа Белана. Элли с мстительной радостью заметила, как при этих словах побледнело лицо изменника, находившегося тут же в свете Ментаха. «Тогда, — закончила Элли, — мне придется придумывать новые, более действенные заклинания». План бегства Татошки удался блестяще. Никто не заметил, как Арига перед уходом каравана с товарами запрятал песика под куртку, и тот притаился там, почти не дыша. А потом, когда Арига и прочие песцы ночью вышли из ворот пересчитывать и переписывать полученные от живунов продукты, летописец отошел в сторонку и выпустил собаку.